Конюх был рад, поскольку он считал, что Джон беспокоил лошадей своими молитвами. Вскоре леди Энн захотела сделать Джона своим личным лакеем и была очень недовольна, узнав, что он уже нашел себе место в качестве кучера графа Крауфорда. Особенно ее рассердило, что она понапрасну беспокоилась об образовании Джона. Правда, вскоре он вернулся в имение к своим бывшим хозяевам, но уже в качестве слуги Джона Гамильтона. Определяя круг своих обязанностей, он признавал, «Я был всем, кем хозяин хотел, чтобы я был. Дворецким, стюардом, домоправителем, главным поваром и лакеем. Я выбирал продукты, следил за домовыми книгами, хранил ключи от всех комодов дома. Я даже учил горничную, как заправлять шотландские блюда». В это время джентльмены считали ниже своего достоинства замечать своих слуг не только в собственном доме, но и при неожиданной встрече на улице. Если он встречал меня на улицах Дублина, и я поднимал свою шляпу в знак приветствия, он делал так же, но не более того. Однажды, отправляясь с хозяином в путешествие, на одном постоялом дворе в Голландии Джон вместе с другими слугами ужинал на кухне. Один лакей отказался есть вместе со всеми и, захватив свой кусок мяса и положив его на хлеб, отправился в гостиную, есть в присутствии своих хозяев, беседуя с ними о предстоящей поездке и состоянии дорог. На Джона Макдональда это произвело неизгладимое впечатление. Он засмеялся от мысли, что он, лакей, позволил бы себе не только есть, но даже сидеть в присутствии своего джентльмена. Его хозяин был настолько горд, что даже во время прогулок верхом предпочитал исключительно общество своей лошади. Однако, несмотря на все это, слуги во всем старались подражать своим господам. Не был исключением и Макдональд. Когда ему удалось устроиться на очень выгодную службу, он закатил бал для своих друзей, на котором 40 человек принимали участие только в приготовлении ужина и напитков. Его гостями являлись в основном такие же слуги, как и он сам. Он устроил им первоклассное угощение, заказал оркестр и потратил на все, включая чаевые для официантов, пять фунтов, десять шиллингов — годовое жалование горничной в деревне. Желание опустить пыль в глаза — человеческая черта, независимая от сословий и грамотности. Кстати, грамотные слуги встречались очень редко. Не каждый джентльмен мог похвастаться тем, что его слуга читает ему по вечерам. Даже такие гордые и богатые аристократы, как граф Бетфорд, хотя он и имел дюжину слуг мужского пола, но все они могли поставить только крестики под своими фамилиями. Когда один известный в свое время аристократ случайно открыл письмо, которое его лакей написал своей возлюбленной, он был поражен стилем и красотой изложения и сказал своему слуге, «Джеймс, ты будешь большим человеком. Это письмо должно быть напечатано в журнале». И оно было напечатано с комментариями о том, как был удивлен хозяин, узнав, что его слуга не только испытывает глубокие чувства, что было видно по его письму, а еще и обладает талантом излагать их в таком романтическом стиле. Однако этот пример еще раз доказывал, что, обнаружив письмо у своего слуги, джентльмен не подумал интересоваться, как он отреагирует на то, что его частная жизнь будет выставлена на показ. Ведь учитывались только пожелания хозяина. Написав свои воспоминания, Джон Макдональд не только оставил после себя исторически важный документ жизни XVIII-XIX веков, но и воспользовался возможностью сказать своим бывшим хозяевам, что же он о них думал. Он упрекал их в том, что когда господин игнорирует старания честного слуги, тем самым он блокирует его желание стараться и дальше. Какую гордость он может испытывать за хозяина, оказывающего расположение только своей собаке? Несмотря на то, что всю жизнь Джон был слугой, Он, к счастью, не приобрел черт под Халима или заблюда, и вся его книга показывает, что под ливреей молчавшего терпеливого слуги билось гордое и независимое сердце. Чаще всего Макдональд оставлял службу по собственному желанию.